Как я рад, что он лишился своей дамы сердца. Но отпускать этого болвана из конторы нельзя. Здесь он всегда у меня под рукой. А кроме того, где я найду лучшего доносчика на брасса? Доносчика, который, сам того не подозревая, спьяну выбалтывает мне всё, что видит и слышит у них. «Вы чрезвычайно полезная личность, Дик. И дёшево обходитесь. Выставишь вам кое-когда скромное угощение». тем дело и ограничивается. Я еще не решил окончательно, но, может быть, мне имеет смысл сообщить этому джентльмену о ваших расчетах на Нелли и таким образом втереться к нему в доверие. Там будет видно. А пока с вашего разрешения мы останемся самыми лучшими друзьями.